Глава седьмая. Старый должок. Немного поразмыслив, я решил, что к месту назначения мы пойдем пешком, минуя город Вадимира. Я не хотел раньше времени оказаться на подконтрольной противнику территории. Я договорился с хриориком что его люди подбросят нас вверх по Волхову до нужного места и помогут с лошадьми. Тащить на горбу провизию для себя и наших подопечных я не собирался. Как только из княжей казны нам были выделены деньги на закупку провизии и прочие расходы, мы всей толпой отправились на местный рынок. Курировали торговые ряды люди гостомысла, однако к нам они отнеслись с подчеркнутым уважением. Маленькие трения между нами были улажены, когда на следующий день после совместной княжей пирушки я не поленился навестить бобренка. Того уже просветили, насколько я крут, и когда я сделал ему маленький презент, отделанный серебром рок бобренок был польщен и отдарился, как положено, то есть штуковиной подороже, луком, явно не местной работы, в чехле из красного софьяна. Красный налуч это понты, годные исключительно для парадного выхода, но сам лук был хорош. За такое в Раскилле предложили бы марку серебром как минимум. Впрочем, сам факт посещения мной, вождем Нурманов, как нас здесь называли, такого сосунка, как Бобренок, поднимал авторитет последнего сразу на несколько пунктов. А денежки у паренька водились. Его тесть Бобр — местный олигарх. И не просто купчина первой руки, а бывалый вояка и чуть ли не правая рука самого гостомысла. Рынок в Ладоге-Альтгейе огромный, ничуть не меньше, чем в Раскиле. А вот цены куда скромнее. Основная местная монета — цветные стеклянные бусины, которые отливают тут же во дворе гостомысла За горсть таких бусин можно купить связку беличьих или куньих шкурок, стоящих у нас никак не меньше 10-20 граммов плавленного серебра. Впрочем, За серебро тоже продавали, и намного охотнее. Но платили им редко. Местная система была довольно-таки грабительская. Люди гостомысла меняли товары местных жителей на бусины и продавали за реальные деньги, всячески препятствуя прямой торговле и не подпуская импортных купцов к производителям. Однако мы были уже местные, и нам было можно. Медвежонок решил не торопиться. Он резонно предположил, что в глубинке цены еще ниже, а при случае можно и бесплатно взять. А ведь мы как раз в глубинку и собирались. Так что провиант исключительно на ближайшее время. Так, а это еще что за скопление народа? И почему такой смущенный вид у парочки местных стражников? «Пойдем-ка глянем, брат», — предложил я медвежонку, — и мы всей толпой отправились поглядеть, что там за представление. Может, скоморохи пляшут, или еще какое диво. Нет, не скоморохи. В центре толпы плечистый мужик в качественном воинском прикиде. Вещает громко, поза важная, смотрится солидно. Куда солиднее гостомысловых отроков, коим верено поддержание порядка на рынке. Кольчушка у мужика вороненая, пояс с золотыми бляшками, красный камешек на оголовье меча. «Ба! А ведь знакомое личико И прикид тоже знакомый! Сколько лет прошло, а помню эту сволочь!» Я смотрел на наглую рожу с заплетенными в косички усами и понемногу зверел. «Именно эта гадина два года назад отвела меня к своему князю, где меня форменным образом ограбили» что интересно в то время мне казалось мужик действительно крут а теперь вижу понты кольчушка вроненная для понту в один слой и плетение неахти меч с гранатом на изголовье но уже по рукояти видно местного производства гривна на шее серебряная а не золотая как у меня а браслетов желтого металла по которым враз опознается в этом мире серьезный человек И вовсе ни одного. Но обещает важно, и простой народ в большинстве гостомысловы данники внимает почтительно. — Ты чего? — поинтересовался Свардхевде. — Знакомого встретил, — процедил я. — Схожу, поздороваюсь. Подошел со спины, остановился. Косичка усы меня заметил боковым, но не отреагировал. — Ну, еще один Нурман, эко-невидель и продолжал окучивать мирян. Смысл речи — подрыв ладожской экономики. Мол, здесь не торговля, а чистый отстой, ни цен правильных, ни товаров стоящих. Другое дело, если князю Вадимиру шкурки сдавать. Вот там и цена настоящая, и деньги настоящие, а не глупые бусины. В чистом виде вражья агитация против действующей власти. Интересно, почему стражники не вмешиваются, боятся или подкуплены? Нет, насчет бусин, которые ладожские купцы народу вместо доброго серебра впаривают, он, конечно, прав. Но ведь не заставляет никто. Не хочешь — не бери. И за эти же бусины можно здесь и утварь купить, и железки полезные для сельского хозяйства. А этот гад Вадимиров выходит, приперся к нам на торг клиентов отбивать. И за свободу проповедовать? И это при том, что его коллеги по военной партии вообще свободных в рабов превращают. Я легонько похлопал косичка Усова по железному плечу. Вадимир в гриде не глянул надменно. — Что надо, Нурман? — спокойно спросил, без наезда. Разбирается, однако. Прочитал, небось, по моей одежке и происхождение и социальный статус. «Узнаешь меня?» Задумался, даже лоб наморщил. «Нет, не получается. Ладно, подскажем. Прошлой осенью ты привез меня к своему князю». «Ну, вспомнил?» «Ага, есть проблеск сознания. И сразу наглая такая ухмылочка. Ешьте, опарыш! Голожопый вояка!» «Зря он это сказал. Дурак». Смерды дунули в разные стороны, а косичка усы мешком осел на землю. В рукопашке я не очень, но в челюсть пробить с такой дистанции никаких проблем. Эк он легко вырубился. двинья так -то, к тому же медвежонку, он бы даже не поплыл. Что он тебе сказал? На этот раз проявил любопытство Стюрмир. Сказал, что я голожопый воин, честно перевел я. Стюрмир поглядел на вырубленного с уважением. «Храбрец! Что, теперь убьешь его?» «Пока воздержусь. Он из хирда ярла Вадимира». «Ага. А косичка усы у нас не один, оказывается. Имеется и группа прикрытия. Аж два полноразмерных бойца на выручку кинулись. Теперь понятно, почему гостомысловые отроки пропаганду не пресекали. Эти-то покруче будут. Были до тех пор, пока на моих не наткнулись». — Вот так-то. Зубки щерят, но в драку не лезут. Очко-то не казенное, свое. — ярло Вадимира? Того самого, что когда-то у тебя оружие и доспехи отнял? — уточнил Стюрмир. — Память у викингов идеальная. — Этот меня к Вадимиру и привел, — сказал я, легонько пихнув косичка Усова ногой. Тот, пришел в себя, завозился. — А что за история? — поинтересовался гуннер Гагара. «Грустная», — ответил я. «Два года назад привели меня во двор к местному князю и отняли все, что на мне было. Ну и что, в кошеле было тоже». «Это же настоящий разбой!» — воскликнул гунар «И ты отдал?» «А что делать, если тебя дюжина лучников на прицеле держит?» «Я бы дрался», — заявил стюрмир. но и убили бы тебя, и все равно добро забрали. Разве что кольчугу им потом чинить бы пришлось. А так то же самое» бы меня убили, Хрёрик потом этого ярла в землю по самую жопу вбил, — рыкнул Стюрмир. — Головой вниз! — То тебя. А я тогда один был. Мстить некому было, — напомнил я. Так что я выбрал жизнь, дружище. Живой он может вернуться и отомстить, а вот мёртвый вряд ли. — Разумно, — одобрил Гагара. — А что с этим делать будем? Он тоже пихнул ногой Косичка Усова, который как раз начал подавать признаки жизни. Попытался встать на четвереньки. Знатно я его все же нокаутировал. Сам не ожидал. Для начала разоружим. Я наклонился и избавил Вадимирова-дружинника от боевого пояса. — Скиди, вихарек, избавьте птичку от пестрых перышек. Приподними-ка его, Хаур. Через несколько минут косичка усы стоял перед нами голой, как лягушка, если не считать волосяного покрова и татушек. Группа прикрытия только глазками сверкала. Препятствовать не смело. У них на пути стояли Хавгрим, Стюрмир и Свардхевди с очень характерными выражениями лиц. Один Вадимиров опричник, правда, кинулся к стражникам и принялся на них орать. Но те только ухмылялись и плечами пожимали, мол, сами разбирайтесь. Вы крутые, а мы люди подневольные. Никого ж не убили, правда? Да, так и есть. Косичка Усова не убили. Но было ему неуютно, как физически, так и морально. Любой почувствовал бы себя не в своей тарелке, оказавшись голышом в общественном месте. Особенно, когда рядом вооруженные до зубов громилы, одного из которых ты когда-то ограбил и унизил, причем публично. Публики между тем прибавилось, но вмешиваться никто не собирался. Это ж кем надо быть, чтобы попытаться воспрепятствовать произволу вооруженных викингов, да еще и дружины княжьего зятя? Отвечу, полным кретином надо быть. — Ты что творишь, Нурман? — прорычал голожопый агитатор за свободу торговли. — Должок возвращаю, — я улыбнулся. — Помнишь, князь твой добро мое отнял? — Вадимир в своем праве был. — Ага, — согласился я. — Право силы называется. «А теперь я в своем праве». «Я пойду к гостомыслу», — заявил косичка усы, стараясь держаться с достоинством. «К гостомыслу он собирается жаловаться», — сообщил я друзьям. Викинги дружно заржали. Даже в толпе кое-кто захихикал. «Боюсь, не получится», — вздохнул я. «Такого голожопого вояку гостомыслова дворня метлами прочь погонит». «Отдай мне мое!» — косичка усы рванулся к кучке своего добра, но запнулся о ногу скидди и шмякнулся озим. Руки, правда, успел подставить, воин все-таки. Встать я ему не позволил. Наступил на загривок. «Твои здесь только вши у тебя в лобковой шерсти», — произнес я ласково. «Тебе повезло, голожопой Сегодня я добрый. Так что беги». Я убрал ногу. «И беги быстро!» или, может, ты сначала хочешь дерьма поесть? Я показал носком сапога на подсохшую кучку экскрементов в метре от гриднеего носа. Косичка усой вскочил на ноги. Глаза его метали молнии Это радовало. Во всяком случае, он не трус. Значит, запомнит, вернется, и даст мне повод еще разок вывалить себя в дерьме. Неизвестно, что бы еще, заявил Вадимиров дружинник, но тут свархев не достал нож. — Ульф, можно я ему детородные органы отрежу? — спросил он, хищно улыбаясь. — Тот, кто ограбил моего брата, не должен оставить потомство. — Шутка или не шутка? — Дети у тебя есть? — спросил я Голожопова. — А то мой брат хочет тебе срам отрезать. На память. Косичка Усый поглядел на медвежонка и ничуть не усомнился в серьезности его намерений. — Беги, — посоветовал я. Если он тебя схватит, попрощайся с яйцами. Ух, он и дернул! Быстрее, чем я когда-то удирал от отроков Вадимира. Группа поддержки припустила следом, но сразу отстала. Косичка усы мчал налегке, и стимул для бега у него серьезный. трос презрительно заявил Скиди. А что бы ты сделал на его месте? Спросил Тови Тюлень. Забрал бы у тебя увольня меч и дрался и убили бы тебя в раз. Зато умер бы, как воин, а не улепетывал, как трель. Скидди щелкнул Дренго по носу. — Весело было, — резюмировал Свардхевди. — Забирай свое добро, Ульф, и пошли пиво пить. — А припасы? — спросил я. — скиди купит. — Так он по-здешнему не говорит. — виги говорит. — Пошли, брат. Хара место показал, где доброе пиво варят. Почти как наше.